Ощутившись в коридоре, мы переглянулись между собой. «Ничего не попишешь, он прав, Вик», — заметил Франкон. «Твой рассказ прекрасен, но на суде он нам не поможет. Надо найти Дедрика». На выходе к нам присоединился Мифлин. «Ну, пошли по домам», — проворчал он. «Надо дать людям отдохнуть». «А твои мальчики искали Дедрика?» — спросил я его. «Мы разыскиваем не Дедрика, а человека во фланелевом костюме», — ответил он осторожно. «Мы его разыскиваем со дня убийства Грации Лемон». «Ты, Вик, не обращай внимания на Брэндона. Он не сомневается, что Грация убита. Он просто любит поворчать». «Если вы его ищете, то почему до сих пор не нашли?» Осунувшееся от усталости лицо лейтенанта побагровело. «Если нужно, то найдем. Не будем ссориться. Если он еще в городе, то рано или поздно, но мы его арестуем. А если он ушел в глубокое подполье?» Вы же не станете обыскивать в городе каждый дом, — с горечью воскликнул я. А ведь только так его можно найти. Тут вмешался Франкон. Устав от наших препирательств, он сказал, «Ну, я пошел спать, завтра у меня тяжелый день. У вас, Вик, осталась неделя до начала суда над Перелли и лишь два дня из назначенного мною срока. Я не собираюсь выступать на суде с пустыми руками. Я предупреждал вас об этом». Он вышел прежде, чем я мог что-то возразить ему. Подавленные неудачей и усталые мы, то есть я, Мэри и Паула, вышли на улицу. «Может, я захвачу Мэри к себе домой?» — спросила Паула. «Как хотите. Встретимся завтра в конторе. Быть может, к этому времени у меня возникнет какая-нибудь идея». Я посадил их в такси, посмотрел, как они уехали, а затем направился к своему Бьюику, когда меня отогнал Мифлин. «Печально, Вик», — проговорил он, — «но я ничего не могу поделать». «Понимаю». Я прислонился к машине и полез в карман за сигаретами. «Как, по-твоему, Дедрик мог удрать из города?» Мифлин пожал плечами. «Кто его знает?» «Мы по всем дорогам выставили посты. В аэропорту, на автобусной станции, на железнодорожном вокзале. Если он сумел проскочить, его счастье. Но, может быть, он нашел такое место, где никто даже не подумает его искать?» И там отсиживается. Похоже на то. Я кивнул головой. «Мы уже проверили все подозрительные дома», — продолжал Мифлин. «Если он и спрятался, то в очень надежном месте». Внезапно мне в голову пришла одна идея. «Да, пожалуй, это так», — заметил я. «Держу Париж, что он еще в городе». «Подожди, Тим, не уходи. Мне кажется, я что-то придумал. Ты будешь дома?» — Тогда погоди ложиться спать. Я, может, тебе позвоню. — Что тебе взбрело в голову? — спросил Мифлин. — Где он, по-твоему, скрывается? Я влез в машину и нажал на стартер. — Там, где вы никогда не посмеете его искать, — ответил я. — В особняке Ocean End, браток. Я отпустил сцепление и рванул вперед, а он, оставшись, что-то кричал мне вслед, но я уже не слышал. Свернув на частную дорогу, ведущую Коушен-Энд, я выключил фары. Этот особняк был самым невероятным, тем не менее, самым очевидным местом, где Дедрик мог скрываться. Если старший Маршленд уехал, а дочь осталась одна, то Дедрик мог без особого труда уговорить Серену спрятать его на время, рассказав ей какую-нибудь небылицу. Конечно, это была всего лишь догадка, и хотя мне страшно хотелось спать, но я знал, что не усну, пока не проверю ее. За милю до особняка я остановился и вылез из машины. Я решил, что будет надежней пройти оставшуюся часть пути пешком. Главные ворота оказались наглухо закрытыми, и я, наслышавшись множество рассказов о всякого рода сигнальных устройствах от воров, установленных в этом особняке, решил держаться подальше от ворот. Я прошел вдоль высокой ограды, пока не увидел свисающую лиану, которая казалась достаточно прочной, чтобы выдержать меня. Сделав небольшое усилие, я взобрался на стену и оглядел раскинувшийся предо мной освещенный луной сад. Осторожно, стараясь не шуметь, я спрыгнул вниз прямо на цветочную клумбу. Неподалеку виднелся дом, и я, крадучись, двинулся к нему, держась затененных мест и прячась за каждым кустом, который попадался мне на пути, пока не достиг террасы. Весь нижний этаж был целиком погружен в темноту, зато наверху виднелось два освещенных окна. Было далеко заполнить, а кто-то все еще бодрствовал. Туфли на резиновой подошве не скрипнули, когда я взобрался по ступенькам на террасу, Из одного окна надо мною свет падал на белые каменные плиты террасы, обрисовывая четкий яркий квадрат. Взобраться к окну оказалось делом плевым. Оно выходило на балкон, и я, встав на балюстраду, дотянулся до верхней перекладины и, ухватившись обеими руками, подтянулся и заглянул в незанавешенное окно. Я едва поверил собственным глазам, На кровати лежал, раскинувшись на спине, человек во фланелевом костюме. В одной руке он держал стакан виски, в другой — журнал. В зубах его дымилась сигарета, и он что-то сосредоточенно читал. Итак, моя догадка подтвердилась. Впрочем, если подумать, дело заключалось не столько в удаче, сколько в трезвом расчете. Ну, где еще он мог жить в такой безопасности? Нет, я не собирался задерживать его в одиночку. Мне нужны были свидетели. Я, с сожалением спрыгнул с балюстрады на террасу и начал припоминать, где находится ближайший телефон-автомат, но понял, что поблизости его, во всяком случае, быть не может. К тому же теперь, когда я знал, что человек, который до зарезу мне нужен, здесь, мне не хотелось оставлять его без присмотра. Если бы он спал, тогда еще можно было как-то рискнуть, покинуть особняк в поисках телефонной будки, но только не сейчас, когда он мог в любую минуту встать и уйти. Тут я припомнил, что в холле стоит телефон. Я тихо прошел через террасу к стеклянным дверям, которые вели в холл. При ярком свете луны я внимательно осмотрел двери на предмет, нет ли там автоматической сигнализации. И хотя ничего подозрительного не обнаружил, однако прежде чем пробовать открыть замок, решил пройтись вдоль дома в надежде найти незапертое окно. Мне в этот вечер положительно везло. Обойдя здание вокруг, я нашел в задней части дома окно, которое легко открыл, и, просунув голову внутрь, прислушался. Все тихо. Я пошарил в боковом кармане и вытащил фонарик Паулы. Хотя батарейка села, но лампочка горела достаточно ярко, чтобы разглядеть, что передо мной находится коридор, ведущий в холл. Я подтянулся на руках и пролез в окно, после чего закрыл его и на цыпочках двинулся к холлу. В доме стояла тишина. Прежде чем войти в холл, я постоял некоторое время, прислушиваясь, а войдя, плотно притворил за собой дверь. Аппарат стоял возле дивана. Я поднял трубку и набрал номер домашнего телефона Мифлина. Отмечая в сознании длинные гудки вызова, я одновременно прислушивался к каждому шороху на верхнем этаже. Наконец раздался щелчок, и Мифлин сказал «Хеллоу». «Я нашел его», — прошептал я, прижимая трубку плотно к своим губам. «Он здесь, в Оушен-Энди. Через сколько времени ты сюда приедешь?» «Ты уверен, что это так?» — голос Мифлина чуть не срывался от возбуждения. «Конечно, уверен». «Я сам его видел. Теперь слушай, Тим, захвати с собой Паулу и Мэри в качестве свидетелей. Машину оставь далеко за оградой. Не ходите воротами, а лучше перелезьте через стену. Когда подниметесь на террасу, то встаньте за дверью, пока я вас не позову, окей?» «Ты в самом деле уверен, что это он?» — переспросил Мифлин. «Я ведь могу лишиться места и лейтенантских звездочек, если вломлюсь без ордера в частный дом». «Да забудь ты хоть на сей раз о своей должности. Давай живей!» «Я скажу девочкам, чтобы они оделись и ждали тебя. В общем, я жду вас через двадцать минут», — проговорил я и повесил трубку, чтобы он не успел возразить. Затем я тут же набрал номер Паулы. «Быстро одевайтесь», — сказал я, когда она подняла трубку. «Захватите с собой Мэри. Через десять минут за вами заедет Мифлин. Отправитесь в Оушен-Энд. Я нашел Дедрика». Паула не стала тратить время на всякие расспросы, а просто сказала, что сейчас они соберутся. Повесив трубку и закурив, я почувствовал, что весь взмок от волнения. Где-то во мраке зала часы деловито отсчитывали время. Я сидел на диване, раскачивая ногой, и стараясь успокоиться. «Если нам повезет, то дело будет закончено, и к утру, если все пройдет нормально, Перелли будет на свободе». Я закрыл глаза — Казалось, прошла вечность с тех пор, как я не ложился спать. Да, много всего произошло с того момента, как Макси дал мне ключ от квартиры Баррета. Даже не верилось, что через какой-нибудь час все закончится. Вдруг внезапно где-то наверху прозвучал одинокий выстрел. Я слетел с дивана, пронесся через холл и открыл дверь, прежде чем эхо выстрела смолкло вдали. Я стоял, уставившись в темноту, и прислушивался. Где-то хлопнула дверь, вспыхнул свет, кто-то побежал наверху по галерее мимо лестницы, я заметил мелькнувший силуэт женщины в голубой атласной накидке, хлопнула другая дверь, затем раздался дикий перепуганный вопль. Перескакивая через три ступеньки, я стремительно взлетел наверх, И достиг галереи как раз в тот момент, когда из освещенной в ее конце двери раздался второй истошный вопль. Проскочив галерею, я остановился в дверях и заглянул внутрь комнаты, комнаты Дедрика. Он лежал неподвижно на кровати, а Сирена, склонившись над ним, неистово трясла его за плечо. «Ли! Ли!» — кричала она. «Ли, что ты наделал? Дорогой мой, отвечай!» Я быстро шагнул в комнату. Одного взгляда на лежащего в постели человека было достаточно, чтобы сказать, что он мертв. Пуля пробила висок, и кровь стекала по лицу на белую рубашку. Я схватил Сирену за руку. «Успокойтесь», — сказал я, — «здесь уже ничем не поможешь». Она резко обернулась ко мне. Ее глаза взглянули на меня с ужасом. Она принялась плакать, воздев руки, словно отталкивала меня. Потом глаза ее закатились, и она упала мне на руки в глубоком обмороке. Я опустил ее на пол и склонился над мертвым. На кровати возле его правой руки лежал автоматический кольт 38-го калибра. Ствол еще дымился. На лице застыла гримаса ужаса, и несколько пороховинок обожгли белую кожу. Что случилось? Я обернулся. В дверях в халате стоял Уэдлок волосы его торчали дыбом. «Он застрелился», — коротко ответил я. «Помогите-ка мне вынести отсюда миссис Дедрик». Наклонившись над ней, я поднял ее на руки и понес из комнаты. Дворецкий посторонился, пропуская меня, щеки у него посерели, их подергивала судорога. Я перетащил сирену вниз по лестнице, в холл и положил на диван. «Откройте двери на улицу и впустите сюда побольше свежего воздуха», — приказал я, когда у Эдлок зажег свет. Пока он открывал двери, ведущие на террасу, я налил стакан виски и вернулся к Сирене. Когда я опустился около дивана на колени, она открыла глаза. «Вы не расстраивайтесь. Берегите себя», — произнес я. «Вот, выпейте немного». Она судорожно оттолкнула мою руку и привстала. «Ли! Послушайте». «Ему уже ничем не поможешь. Пожалуйста, не расстраивайтесь». Она упала назад на подушки и закрыла лицо руками. «Ли, зачем ты это сделал?» — простонала она чуть слышно. «Ну зачем, дорогой мой?» Подошел Уэдлок и беспомощно уставился на нее. «Вызовите полицию», — приказал я ему. «Расскажите им, что тут произошло, и больше ни во что не вмешивайтесь». «Я не понимаю», — промямлил он, сбитый с толку, — «вы-то что здесь делаете? Как вы сюда попали?» «Это неважно. Пригласите полицию». Старик хотел что-то сказать, но потом передумал и, махнув рукой, медленно вышел из комнаты. Я слышал, как он взбирался наверх по ступенькам. «Вот, выпейте», — обратился я снова к Сирене. «Вам нужно подкрепиться. Сейчас сюда нагрянут сыщики из полиции, и вам придется туго, когда они узнают, что вы прятали его». Она взяла стакан и, немного отхлебнув, содрогнулась и, поставив стакан на стол, сказала, «А почему?» Он взял с меня слово, что я никому не скажу и не сообщу в полицию. Он вернулся вчера и сказал, что убежал от своих похитителей. Он сказал, что они его убьют, если дознаются, что он здесь. Он даже у Эдлоку просил не говорить. И он сказал, кто его похитил, «А как же?» «Барретт и Пирелли», — отвечала Сирена, тяжело дыша. Ли сказал, что Баррет нанял Пирелли, чтобы убить его за то, что он хотел покончить с прежней жизнью. Вот это я больше всего и боялся услышать от нее, и это она могла заявить полиции. «Вы уверены, что он назвал Пирелли?» Я заметил на террасе какое-то движение и догадался, что приехал Мифлин. Сирена отвернулась от меня... А зачем я буду выдумывать? – проговорила она. Я прошел к дверям. На террасе стояли Паула, Мэри, Джером и Мифлин. Я поманил лейтенанта к себе жестом, приказав девушкам оставаться на месте и не показываться прежде времени. Мифлин вступил в дом бы излива, словно кот на горячую плиту. Сирена быстро повернулась и уставилась на него. Дедрик там наверху, пояснил я лейтенанту. Он застрелился. Мифлин чертыхнулся и, быстро выйдя из холла, устремился вверх по лестнице. «Как он оказался здесь?» — спросила Сирена. Ее руки вцепились в воротник платья, словно ей было душно. «Да очень просто. Я предположил, что Дедрик скрывается в этом доме и позвонил лейтенанту полиции». «Вы? Вы позвонили вот по этому телефону?» Я кивнул головой в знак согласия. «А, теперь понятно. Ли, должно быть, услышал ваш разговор. Вот почему он застрелился. Я взглянул вопросительно на нее. Зачем это ему нужно было стреляться?» Сирена опустила глаза и отвернулась. «Так ведь его искала полиция по обвинению в убийстве. Разве не так?» «Все это верно». Но все произошло не совсем так, как вы говорите. Я был э, в его комнате, там никакого параллельного телефона нет. Сирена на это ничего не сказала. И тут у меня мелькнула еще одна догадка. В эту ночь я прямо начинен был ими. «Вы знали, что он был уже женат до вас?» — спросил я как можно спокойнее. Ее так всю и вывернуло. Лицо обратилось в безжизненную маску. «Я не желаю говорить на эту тему». А мне казалось, что вам хочется посмотреть на первую жену Ли Дедрика. Она стоит и ждет на террасе. Сирена порывисто вскочила на ноги. Я не хочу ее видеть здесь. Пусть не смеет переступать порог моего дома. Но должна же она опознать Дедрика. Боюсь, что ей все же придется войти сюда. Нет, я запрещаю ей входить в мой дом. Ее лицо посерело. И стало как пепел, а большие горящие глаза, казалось, сейчас совсем провалятся. «Я люблю его», — продолжала она неистовствовать. «Я не хочу, чтобы эта женщина прикасалась к нему». Я подошел к стеклянной двери. «Заходите», — пригласил я Мэри Джерм. — «поднимитесь наверх и посмотрите на своего мужа. Не обращайте внимания на эту женщину. Я знаю, почему ей... нехо. Я замолчал на полуслове. Сирена быстро подбежала к письменному столу, стоящему в другом конце зала, открыла ящик стола и, пошарив в нем, повернулась к нам. В ее руке блеснул маленький автоматический пистолет. «Не с места!» — приказала она. Мэри спокойно стояла в дверях, глядя холодно и презрительно на Сирену. «Ну чего вы испугались? Чего?» — спрашивал я Сирену, незаметно подвигаясь к ней. «Стойте, не с места, или я стреляю!» Увидев, что она начала медленно нажимать на курок, я остановился. Осторожней с огнестрельным оружием, предупредил я. Уберите эту женщину далось мои глаз. Пусть не смеет и близко подходить к моему ли. Что здесь происходит? В комнату вернулся Мифлин. На улице послышался визг тормозов и на террасе загремели тяжелые шаги. В комнату ввалился сержант МакГроу в сопровождении двух полицейских. Серая она быстро отступила назад, но я следил за каждым ее шагом. Я заметил, как она подняла пистолет, направляя его себе в грудь. Глаза ее глядели затравленно, когда она прижала дуло пистолета к своей груди. Я ждал этого момента и, бросившись к ней, сбил с ног в тот самый момент, когда пистолет выстрелил. Мифлин молнией метнулся вперед, упал на колени и вырвал у нее из рук пистолет. Я откатился в сторону. Она лежала на боку, уткнувшись головой в руки и рыдала. «Ее не ранило?» — спросил Мифлин, тяжело дыша. Я покачал головой и показал рукой на выбоину, которую пуля оставила в полу недалеко от Сирены. «Проклятие! Что здесь такое происходит?» — гавкнул МакГроу. «В чем дело?» «Отведите ее наверх, и пусть она посмотрит на Дедрика», — сказал я Мифлину, показывая на Мэри Джерем. У нее в руках ключ к разгадке всего, что здесь произошло, хотя она сама не знает этого. «Но какой?» — начал было говорить Мифлин. «Отведи ее наверх», — прервал я его, — «и пусть она, а не я, скажет, в чем тут дело». Мифлин пожал плечами и жестом приказал Мэри следовать за собой. «Идите, идите», — сказал я Мэри, — «не бойтесь, там нет ничего страшного». Она поднялась следом за Мифлином, а я поднял Сирену и отнес ее на диван. Она лежала, закрыв лицо руками, тело ее содрогалось от беззвучных рыданий. Мака Гроу ощерил на меня свои зубы. — Так, значит, ты все же решил задачку, — усмехнулся он. — Ну-ка, выкладывай нам, как это тебе удалось. — Пусть тебе кто другой выкладывает, — огрызнулся я и направился к Пауле. — Вик, что здесь творится? — спросила она. «Скрестите пальцы на руках. Может быть, теперь нам удастся вытащить Перрели из тюрьмы». Мы стояли и ждали. Через несколько минут Мэри спустилась вниз в сопровождении Мифлина. «А ты знаешь, — проговорил он, отдуваясь, — там, оказывается, лежит не Дедрик. Она говорит, что это Льют Феррис». Лейтенант посмотрел на МакГроу. «Сержант, ты знаешь в лицо Ферриса? Ну-ка, поднимись и посмотри, кто там лежит». Мак Гроу отправился на второй этаж. — А она говорит, что это Дедрик? — спросил Мифлин, показывая головой в сторону Сирены, которая все еще лежала на диване, закрыв лицо руками. Я кивнул головой. — Да. Тут, склонившись вниз через перила, Мак Гроу закричал. — Это Феррис, это точно. — Тогда где же Дедрик? — задал вопрос Мифлин. — Спросите ее. — Быть может, она скажет, — промолвил я, указывая на Сирену. По-моему, это от него в руднике остались кости и тряпки с дыркой от пули в черепе. Вдруг Сирена вскочила с дивана, лицо ее побелело, глаза сверкали решимостью. «Это я! Я застрелила Дедрика!» — проговорила она еле слышным голосом. «И я же убила Ферриса! Делайте со мной что хотите, мне все равно!» Шел пятый час вечера, когда дверь нашей конторы рывком отворилась, и к нам в комнату грузно ввалился Тим Мифлин. Я сидел, откинувшись в своем рабочем кресле. Паула стояла около развалившегося на кушетке Кермана. Он только что вернулся из Парижа и сейчас отчитывался перед Паулой о произведенных им расходах, список которых был длиннее декларации подоходного налога Джона Рокфеллера-старшего. «Двадцать долларов на шампанское за один вечер!» — восклицала Паула, размахивая списком перед лицом моего помощника. «И все впустую, никакой информации, ничего ровным счетом». Керман пытался слабо улыбнуться. «Ну чего ты ко мне пристала с пустяками?» — взмолился он. «Парню захотелось немного кутнуть. И что особенного?» «А, Тим, заходи, заходи!» — обрадованно закричал я, выскакивая из-за стола навстречу приятному гостю. «Я так и думал, что ты заскочишь к нам. Садись! Эй, Джек, брось валяться и налей лейтенанту виски!» «Только на это он и годится!» — едко заметила Паула. «Приятно слышать, что хоть тут мне доверяют!» — горестно проговорил Керман. Он скатился с кушетки и занялся бутылками тогда как Мифлин тяжело опустился в кресло напротив меня. «Думаю, вам всем интересно узнать, чем дело закончилось», — начал он. От был денек». «Брэнда нахватил удар», — Мифлин усмехнулся. «С Сиреной все обошлось без хлопот. Она во всем призналась. Странная вещь. Стоит только женщине дать слабинку, как ее уже не остановишь». Мужчины в этом отношении не лучше», — мягко возразила Паула. Мефлин, обернувшись, чтобы взять рюмку, подмигнул мне. «Ну, будем здоровы», — сказал он, выпивая виски. «Хорош», — заметил он, щелкая языком от удовольствия. «Его-то мне как раз не доставало. «Так вот, Франкон взял на себя защиту Сирены. У него счастливый дар находить богатых клиентов. Он был у Перрели как раз в тот момент, когда я доставил ее в полицию. Меня прямо поразило, как быстро он переключился на нее». «Пирелли выпустили час назад». «Брэндон, ух, как не хотел этого делать, но ничего не попишешь». «Пирелли сказал, что он завернет к вам, как только свидится со своей девушкой. Он говорит, что с него причитается выпивка». «От здорово!» — воскликнул обрадованно Керман. «Ну, мы сегодня кутнем в ресторане». «А счет оплатишь, конечно, ты», — заметила Паула. «Хотите послушать, что Сарена рассказала на допросе?» — обратился ко мне Мифлин. «Спрашиваешь». «Так вот». «Ты был недалек от истины, когда заинтересовался убитым Суюки. Все началось с него. Он возненавидел Дедрика с первого же раза, и когда тот находился у Маршлендов в Нью-Йорке, Суюки незаметно осмотрел его багаж и нашел доказательства его контрабандистской деятельности, а также брака с Мэри Джером». Но прежде чем он успел рассказать о своем открытии с Ренни, Ему пришлось срочно выехать вместе с Дедриком в наш город. Тогда он оставил доказательства Серене на столе. Прочтя их, она немедленно взяла самолет и прилетела следом за Дедриком. Они встретились в Оушен-Энди. Суики отправился в Орхид отель чтобы вернуться в 10 часов вечера за Дедриком. Серена обвинила Дедрика в двоеженстве и мошенничестве. Но тот лишь надсмеялся над ней, добавив, что женился только ради ее денег. Видимо так нельзя было разговаривать с маршлендами, она пристрелила его. у дедрика воушен энди была назначена встреча с Барреттом и феррисом. Они пришли буквально через несколько секунд после убийства и застали с на месте преступления. Барретт тут же усмотрел во всем этом возможность обогатиться и воспользовался этим. Пока полиция ничего не знала об убийстве, он держал Серену в своих руках. Он предложил спрятать убитого в шахте, если она заплатит. Выходу у нее не оставалось. Феррис погрузил труп Дедрика в свою машину и спрятал его в руднике Монтеверде, тогда как Барретт увез Срену назад в аэропорт. Потом Баррет с Феррисом вернулись назад в Оушен Энд и стали ждать Суики. Они убили его, а Феррис позвонил тебе и, выдав себя за Дедрика, разыграл сцену похищения, якобы имевшего место в 10 часов вечера, в то время как Дедрик был убит в 8, и тем самым обеспечил алиби для Сирены. Остальное тебе известно. Когда Феррис узнал, что Баррет погиб, он отправился в Оушен Энд и принудился Рену спрятать его. Она подслушала твой ночной телефонный разговор со мной по параллельному аппарату, и, понимая, что арестованный Феррис выдаст ее, решила заставить его замолчать, надеясь, что мы поверим, что это был Дедрик. Так началась рискованная игра, которая вполне могла выгореть. Она зашла в комнату, где скрывался Феррис, и в упор застрелила его, разыграв сцену самоубийства этого бедняги. «Если бы не Мэри Джером, то все бы могло сойти благополучно». «Не думаю. Уэдлок вряд ли бы позволил ей уйти от ответственности. Он знал Дедрика в лицо. Кроме того, она совершила ошибку, сказав мне, что Дедрик, он же Феррис, подслушал по телефону из своей комнаты мой разговор с тобой. Ведь я-то знал, что там никакого телефона нет». Именно это заставило меня насторожиться и спросить, а зачем ему вдруг понадобилось стреляться в столь подходящий для Сирены момент. Что теперь с ней будет, Тим? Мифлин пожал плечами. Да, наверное, ничего под крылышком у Франкона. Все-таки поразительно, какую силу имеют деньги. Не думаю, чтоб даже Франкону удалось спасти ее. А что будет с Мэри Джером? Ничего, ее ни в чем не обвиняют, она свободна и является нашей основной свидетельницей. Он поднялся с кресла, но «Ну, мне пора идти. Вряд ли Перелли любит встречаться с полицейскими, так что не буду портить ему настроение своим присутствием. Когда Мифлин ушел, Керман небрежно спросил: «А что у Перелли красивая девушка? Какая бы она ни была?» «Это тебя не касается», — вмешалась Паула, опять доставая приложенный к отчету список. «Ты лучше скажи, что это за статья расходов 50 долларов на духи?» Я снова пересел в мягкое кресло, чтобы без помех насладиться горячими, но малоубедительными объяснениями Кермана. Конец книги. Февраль 1992 года. Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Забаровский.